Серия Мастера Ужасов. Ник Катер. Отряд. Перевод с английского Мария Акимовой. Текст читает Дементьев Илья. моему брату г р э м у Взрослые это всего лишь постаревшие дети. Доктор Сьюз. Голова для зверя это дар. Уильям Голдинг, повелитель мух. Часть первая. Голодный человек. Интернет издание Паранормальные новости, д е в я т н а д ц а т о октября. Голодный человек из округа Принц. Автор Хантингтон Малвани. Дорогие читатели. Ужасные вести пришли из одного из наших самых уединенных аванпостов, крошечной р ы б а ц к о й общины нижнего Монтегю на острове Принца Эдуарда. Это о д и н о к о й з л о в е щ е й скалы, возвышающиеся над Атлантическим океаном. Идеальное место для чертовщины. Как вы считаете? К счастью для вас, у нас повсюду имеются глаза и уши. Мы все видим и слышим. Седи Эдкинс, официантка и з а к у с о ч н ы й дипломат в нижнем Монтегю обнаружила, что прошлой ночью ее пикапши в р о л е последней модели был угнан состоянки противоестественно худым вором. Эдкинс позвонила на нашу бесплатную телефонную линию после того, как местные щеки й жестоко сердечно и извивительно отвергли ее обращение, сочтя их, мы цитируем, смехотворными и безумными. Я знаю, кто украл мой чёртов пикап, сообщил а нам э т к и н с Доходяга Марвин. Примечание: Доходяга Марвин от английского Starvin Marvin, маленький эфиопский мальчик из сериала Южный парк. Конец примечания. Неизвестный мужчина, которому на вид было от т р и д ц а т в о с 4 м до с о р о к ч е т ы р х лет, с короткой стрижкой и в мешковатой одежде зашёл в Дипломат в девять часов вечера. По словам э т к и н с мужчина находился в состоянии крайнего истощения. Тощий, вы не поверите, рассказала э т к и н с н а ш и м б е с с т р а ш н ы м собирателем правды, никогда в жизни не видела, чтобы человек был таким исхудавшим и голодным. э т к и н с поведала, что неизвестный съел пять порций завтрака для изголодавшегося мужчины, каждая из которых состояла из четырех яиц, трех оладий, пяти ломтиков бекона, сосисок и тостов. Он съел у нас все яйца по частую, сказала э т к и н с просто закидывал их в рот и просил добавки. Его живот должно быть раздулся, как барабан. Он, ну, он, когда я вернулась с третьей, а может и с четвертой порции завтрака, то застала его за поеданием салфеток. Он вытаскивал их из салфетницы, жевал и проглатывал. Неизвестный расплатился по счету и ушел. Вскоре после этого Эдкинс вышла на улицу и обнаружила, что ее пикап украден. Еще одно злонамеренное оскорбление. Я особо-то и не удивилась, сказала официантка. Тут человек выглядел отчаявшимся во всех смыслах слова. И после недолгого молчания она добавила еще одну ужасающую деталь. Я слышала, как что-то шевелилось у него внутри, то есть под кожей. Знаю, звучит глупо. Неизвестный по-прежнему остается на свободе. Кто он такой? Откуда взялся? Осведомленные люди, а наши постоянные читатели понимают, о ком мы говорим: правительство, секретная служба, тамплиеры, иллюминаты, обычные темные личности не готовы делиться информацией. Но мы рыщем повсюду, копаемся в секретных файлах и следуем каждую легальную наводку, которая поступает на нашу горячую линию. Что-то недоброе творится в сонном округе Принс. Ни один человек не может быть настолько голодным. Если вам понравилась эта статья, вы также можете насладиться и другими. ч и з б у р г е р убивает космического пришельца, Вельзевул захвачен военными в Ираке, малолетняя щадиада беснуется в т ь ю п е л о Чупакабра высосала кровь у малыша в общественном парке.